Глава 15. Аукцион. Рассудив, что старые карточки в новом мире мне не понадобятся, я решил поскорее их продать. Хотя бы самые дорогие, легендарные. В общем, мне и деньги старого мира не понадобятся, но когда деньги перестанут быть актуальными, я не знал. А вот карточки высшего эшелона должны подешеветь очень скоро. По моим прикидкам, когда в новый мир попадет полмиллиона человек, чтобы достичь топ-600 тысяч и далее, легендарные карточки уже не будут настолько необходимыми. Меня терзал червячок сомнения, что я все перемудрил и нет никакого переселения, что все происходящее со мной в последние две недели — гигантский суперквест от компании, что Эльфи, Мидо, Лариса и даже некоторые другие НПС-сотрудники компании — которые прикидываются местными или агентами, чтобы ввести меня в заблуждение. А что? Вполне жизнеспособная теория. Но зачем это все ради одного меня? Неужели ради того, чтобы я продал все карточки? Если бы захотела, компания бы создала сколько угодно новых легендарных карточек, как-то иначе выудить из меня деньги и претендовать на имущество – Странно. Они могли бы просто внедрить терминал оплаты в новую игру, и миллионы людей потащили бы свои деньги, чтобы приобрести ништяки в игровом магазине. Сколько какой-нибудь извращенец готов был бы потратить денег на таких персонажей, как Фемида или Эль? Пятизначные цифры в долларах не предел. Но они никак не зарабатывают деньги, скорее теряют на разработке, сотрудниках и серверах. Нет, определенно, мы все попали в другой мир. Не могу это объяснить логически, но у меня есть уверенность в этом. С такими думами я вышел в киберпространство. На самом деле это называется «виртуальная торговая зона». Она представляет собой постоянно растущее виртуальное пространство из бесконечно расширяющихся локаций, где стоят различные ларьки, магазины, торговые павильоны, развлекательные центры, виртуальные бары и рестораны, кинотеатры и прочее и прочее. Ввиду гигантских размахов торговой зоны и ее хаотичности мы назвали ее «киберпространством». Киберпространство представляет из себя целый мир, общая площадь которого уже в два раза превысила площадь всей реальной коммерческой и жилой недвижимости. Компания-производитель капсул виртуальной реальности не ограничивает коммерческие организации в создании собственных локаций. В широком смысле локации следует воспринимать как браузерные интернет-магазины или мобильные приложения – Только в виртуальном пространстве. Дизайнеры и архитекторы создают эскизы для фасадов и внутренней части зданий. Вначале именитые бренды создавали свои собственные локации, где продавалась исключительно их продукция. Пользователь мог пройтись около витрин, присмотреть какие-нибудь вещи, а затем купить их – Если пользователь зарегистрировал в системе свои реальные данные, то он мог заказать с доставкой на дом реальную вещь. Если обманывал окружающих, мог купить лишь цифровую копию практически за бесценок. Но впоследствии все большую популярность стали получать локации со множеством павильонов и зон отдыха, эдакая смесь торгового центра с мультибрендовым интернет-магазином, Все те же дизайнеры и архитекторы создавали здания, планировали расположение улиц различных брендов, придумывали разные парки и другие красивые места для привлечения внимания пользователей. Некоторые брендовые магазины переносились полностью дублируя локации. Был случай, когда админы павильона известного бренда что-то напутали, и все пользователи стали перемещаться в одну и ту же локацию – десятки тысяч человек со всего мира. Довольно быстро в стартовой зоне магазина собралась плотная толпа, и люди не смогли двигаться дальше. Затем все восстановилось. Для каждой языковой зоны и внутреннего региона сделали свою локацию, а пользователи потом долго в сети возмущались. Но есть и такие локации, которые больше никак не повторяются. Со всего мира в такой локации может собираться только определенное количество людей. Те, кто не уместился, вынуждены будут прийти в другой день. И сегодня я направляюсь в одно из таких мест. Там не принято удаленное наблюдение. Необходимо личное присутствие. Также специально для соблюдения авторских прав в некоторых местах запрещена съемка на камеру. В играх полно стримеров и видеоблогеров, которые записывают свои игровые процессы через встроенное в операционную систему капсулы программное обеспечение. Но вот в виртуальном кинотеатре такая функция отключается на программном уровне. Даже если какой-нибудь хакер взломает в своей капсуле эту функцию, его просто не пустят в кинотеатр. В пига... В первом игровом глобальном аукционе также нельзя вести съемку. Здесь собираются игроки и толстосубы со всего мира для проведения аукциона, связанного с предметами и данными, близкими к игровой тематике. Несколько дней назад я уже подал заявку на участие в аукционе в качестве продавца. Мою заявку достаточно быстро оформили и сегодня день выставления моего лота. Естественно, Я хочу выставить на торги целую партию прокачанных легендарных карточек. После продажи некоторых карточек отдельно у меня осталось на руках 35 штук, и я хочу выставить их одним лотом. Думаю, так будет гораздо ценнее. Какой-нибудь нетерпеливый богатей сможет влететь в топ одним махом и гарантированно получить место в следующей партии, допущенной к игре. Сейчас вокруг вечной войны идут бурные дискуссии, поэтому такой лот стал флагманом сегодняшнего аукциона. Предметы аукционов объявляются за неделю до торгов. Моя коллекция уже несколько раз попадала в рекламные ролики, даже на нескольких билбордах в киберпространстве показывали. Торги в Пига никогда не заканчивались, но были отдельные торговые сессии, на которые нужно было заранее зарегистрироваться или даже покупать билеты. В сегодняшней самой престижной торговой сессии мой лот будет выставлен в самом конце, но мне нужно прибыть заранее, чтобы пройти все формальные процедуры, передать карточки работникам аукциона, подписать цифровой договор и так далее». Все было бы намного проще, если бы я действовал от своего имени и комиссия составила бы всего 5%. Но я решил выставить лот анонимно, благо этот аукцион предоставляет и такие возможности. Но в связи с комиссиями платежных шлюзов и международных финансовых регуляторов, я заплачу 15% комиссии за то, чтобы получить всю сумму сразу и в дарккоинах. Дарки появились в середине 20-х. Криптовалюты с таким же или подобным названием появлялись и раньше, но не вошли в широкое употребление. Но сегодняшние даркоины – совершенно другая история. Придумали его хакеры, как собственная альтернатива биткоину и государственной крипте, такой как цифровой юань, например. При всей своей распространенности, мировой признанности и постоянном росте цены, биткоин имел ряд фатальных недостатков для теневой экономики. Все транзакции прослеживались, а основная часть как самих монет, так и сети биткоина постепенно перешла под контроль крупных мировых игроков и банков. Дарки появились на полтора десятка лет позже битка, были исправлены многие недочеты и ошибки, сеть DarkCoin была быстрее и стабильнее, но самое главное, транзакции невозможно было отследить и программным способом были ограничены возможности крупных майнеров или перекупщиков. В конце 20-х, начале 30-х годов правительства многих стран пытались ограничить использование дарков, но получили сначала жесткий отпор от международного хакерского сообщества, а потом и простые граждане стали выходить на массовые демонстрации с требованием снять ограничения их гражданских и человеческих свобод. В конце концов, на очередной сходке G20 было принято решение не запрещать дарки полностью, а лишь ограничить возможность их использования в официальной торговле. Постепенно и по этому пункту были сделаны многочисленные послабления. Сейчас дарки можно свободно обменивать на любую валюту, но с большой комиссией. Не все магазины работают с этой криптой, но те, которые работают, предлагают дополнительный сервис анонимных сделок. Завершив все процедуры, я решил посетить саму сессию и увидел, что людей действительно много. Где-то к середине или ближе к концу аукциона обычно количество людей еще прибавляется. Такое ощущение, что сегодня не будет свободных мест – Два часа прошли незаметно, было выставлено много интересных, дорогих, но в равной степени бесполезных для меня игровых предметов. Легендарное оружие, крутые персы, информация о важнейших игровых квестах или новых данжах — все это мне не пригодится и не усилит меня в новом мире. Наконец, пришло время моего лота. Господа и дамы, а также наши гости с альтернативной или свободной гендерной принадлежностью, я рад представить вам бриллиант текущей торговой сессии – набор карточек легендарных бойцов игры «Вечная война». Посмотрите на экранах своих планшетов, там вы сможете увидеть все карточки и их подробное описание – Я не буду много рассказывать, продавец пожелал остаться анонимным, но наш аукционный дом считает, что он входит в первую тысячу игроков мира. С этим набором можно легко попасть не только в первые 200 тысяч игроков, но и место в топ-5 тысяч вполне обеспечено человеку даже без большого опыта игры». Можно сказать, что эта коллекция бойцов – гарантированный билет не только в обновленную версию игры, но и в высшую лигу в целом. Начальная ставка – 10 тысяч золотых с шагом в одну тысячу. Делайте ваши ставки! 20 тысяч! 25! 30! 32 тысячи! Огромное количество людей разных мастей торговались за мою коллекцию, но определенно борьба за нее будет серьезной. Зал практически заполнен, и все сюда пришли, чтобы попытать счастья в получении коллекции. Цена нижней границы удвоилась в первую же секунду. Это грело мое сердце. 56 тысяч, 60 тысяч, 63 тысячи. «Шестьдесят четыре тысячи65. Наконец рост ставок замедлился, а затем и вовсе остановился достигнув отметки в шестьдесят65 тысяч золотых. пять тысяч раз кто-нибудь еще желает перебить ставку 65 тысяч золотых два. Эта великолепная коллекция заслуживает хорошей суммы. Есть желающие?» Тучный мужчина, предложивший последнюю ставку, встал. Его кулаки сжимались, а лицо, кажется, покраснело, несмотря на то, что здесь виртуальная реальность. Но тут прозвучал молодой, флегматичный и напыщенный голос. «Сто тысяч!» Толстяк сразу сдулся и упал в кресло. Я тоже впал в ступор, задержав дыхание. Сто тысяч золотых! Почти десять миллионов фунтов! За вычетом комиссии восемь с половиной спрятанных миллионов фунтов! Да, признаюсь, я как-то автоматически всегда пересчитывал для себя все суммы в свою любимую до появления золотых валюту. «Сейчас английские фунты имеют свободное хождение на рынке, но по сравнению с золотыми не пользуются популярностью. И вот теперь какая-то нереальная сумма! Больше трех тысяч златов за карту! Месяцем ранее я не продал бы всю коллекцию и за десять тысяч золотых, поэтому профессиональные игроки продают по одной карте за раз, так можно выручить больше денег». Но я рассудил, что кто-то не захочет париться с покупкой по одной штуке. Да и я считал, что по одной карте я не успею все продать до спада ажиотажа. Но десять миллионов фунтов... Я, конечно, не считаю себя бедным человеком, но никогда и не думал, что смогу заработать на игре целых десять миллионов Даже если я сейчас устрою себе многолетний отдых, а затем вернусь для развития в новой игре, и я не сильно много потеряю, до этих денег мне хватит до конца моих дней. Сто тысяч раз, кто больше? Сто тысяч два. Сто тысяч три. Продано молодому человеку из вип -ложи. Завершив все процедуры и подтвердив перевод на свой счет, я вышел в Реал, даже не покидая здание аукциона. В Реале я снова вышел на балкон. Который раз за эти две недели. Теперь я могу себе позволить купить пачку здесь, на черном рынке. Ха-ха. Но, разумеется, я этого делать не буду, чтобы не светиться лишний раз». А дальше я все же решился на выполнение плана, который давно обдумывал. Со стороны могло показаться, что я параноик и сумасшедший. Вероятно, так оно и есть. Но я все больше убеждал себя в грядущем катаклизме. Возможно, это мои фантазии и развитое воображение, на которое наложилось множество прочитанных мной фантастических книг. Но в конце концов, если я и заблуждаюсь, ничто не мешает вернуть все взад пока я жив, но лучше быть готовым ко всему и первым делом обеспечить сохранность своей драгоценной тушки. Если все пойдет по предполагаемому мной сценарию, то думаю будет такое светопреставление, что лучше держаться от всего этого подальше. Пусть фильмы-катастрофы придуманы сценаристами и режиссерами, но в них много полезного, что может подчеркнуть для себя умный человек. Вот такой вот я, шизофреник. Но заметьте, богатый шизофреник, способный воплотить свои мысли в реальность. Еще и Лариса намекала, что мне нужно держаться подальше от официальных властей. Однозначно, что это не первая ее миссия, и она всякого навидалась на службе. Раз в ее интересах мое безопасное развитие, плохого она не посоветует. Вернувшись, первым делом я зашел на сайт с недвижимостью со всего мира. Выбрал самые отдаленные районы без коммуникаций и туристических маршрутов вокруг. Отличное место нашел в Новой Зеландии. Небольшой уютный домик с просторным подземным бункером, построенный еще во времена пандемии. Участок находился на окраине обжитой земель в довольно престижном районе. Вокруг от небогатые виллы и усадьбы. Электричество вырабатывалось от солнечных батарей и ветрогенераторов. Вода поступала со скважины. Также в бункере была предусмотрена система очищения воды. Вся эта красота стоила чуть более 20 тысяч золотых фунтов. У меня еще оставалось много денег на остальные дела. План мой был такой. Я лечу в Пекин, оттуда на перекладных или автостопом добираюсь до границы с Бирмой, нанимаю проводников и перехожу границу инкогнито. Там делаю себе несколько поддельных паспортов и виз. Оттуда лечу в Фиджи. Из Фиджи фрахтую яхту до Новой Зеландии. Там некоторое время живу в гостинице, пока разбираюсь с приобретением участка и дома». Выставлен на продажу он давно, не думая, что его купят в течение месяца-двух. А если и купят, в Новой Зеландии есть и другие интересные предложения. Конечно, предприятие — это опасное и рискованное. Проще было бы прикупить себе местечко где-нибудь в Сибири. Но Россия входит в топ-3 стран с камерами наружного видеонаблюдения, и в северном полушарии летает гораздо больше спутников — Боюсь, здесь меня быстро найдут, независимо от того, как бы далеко в тайгу я не забрел. Кроме того, мне первое время периодически нужно будет выходить к цивилизации, покупать продукты для склада, выходить в интернет. Новая Зеландия – лучший вариант с моими деньгами. Ха-ха. Там, в принципе, и Австралия недалеко. Вряд ли я смогу вести разыскную деятельность лучше полиции, но можно будет. «Попытаться, Мари!» Чтобы отогнать дурные мысли, я плотно поел и снова погрузился в капсулу. Мои спутницы ожидали меня, уже приготовившись к походу. Первое поражение в руинах оставило след недовольства в моем сердце. «Вчера этот момент я исправил». «Сегодня нужно исправить второй свой провал, то есть отправиться в лес и порубить в капусту какую-нибудь местную агрессивную живность. Из деревни мы вышли, весело смеясь и болтая. Фемида и Эль рассказывали, как они проводили время, пока меня не было, сколько было дуэлей среди местных на право ухаживать за ними, но все получили отказ». Были и корзинки с фруктами, и букеты цветов, серенады под окном. Хорошо, что эта бурная жизнь обошла меня стороной. Я более-менее нормально могу общаться только в онлайн-пространстве. К этому миру я начал привыкать и совсем уже не считаю его чуждым. Соответственно, вполне могли начать проявляться мои старые тараканы из прошлой жизни. Агрессивность, недоверие и отчуждение особенно от женщин. Все-таки ничто не проходит без последствий. Интернат, мне, думаю, никогда не забыть. Но вот Эльфимида и даже что там говорить Лариса успели со мной сблизиться, и я чувствовал себя с ними по-другому. Это было непривычно, но мне нравилось. Хотя, думаю, если бы эти серенады мешали мне спать, я бы определенно нарвался на неприятности».